Глава одиннадцатая. Стриж приближался к крепости, убежденный в правоте пословицы о том, что спешка нужна лишь при ловле блох, полосе и сексе с чужой женой, потому что именно спешка вынудила его участвовать в безумном плане, который и а в а н т ю р о й не назвать, тут куда вернее термин самоубийство. Лезть во в р а ж ь е е логово, не зная не то, что паролей. А даже имени того, кем он сейчас прикидывался, чистое безумие. Леха невольно улыбнулся. Безумие. Самое подходящее слово для определения всего, что с ним происходило с момента, как он полез за руль того долбанного грузовика со взрывчаткой. Но отступать поздно. Лошадь остановилась перед рвом. Рожу покаж! Послышался с башни голос часового. Стриж тихо выдохнул и вскинул голову. Над башней взмыл яркий шар, заливший местность мертвенно бледным светом. Самая настоящая светительная ракета. Только Леха готов был спорить, что магического происхождения. Рефлекторно прищурившись, он вскинул ладони, закрывая глаза. Даже для человека свет оказался ярким, что уж говорить про эльфа с его ночным зрением. Йохан, ты? Уточнил часовой. Леха сдержал нервный смешок. Вот он прям знает, как звали покойника. Йохан или еще какой Ёж? Нет, древний с визитом. В слуха грызнулся он. Глянуть, как вы тут без нас. Не б о г о х у л ь с т в у й жопоголовый! Ответили сверху. Эй! Открывайте! Скрип засова и звон цепей, опускающих мост, вызвал у стрежа вздох облегчения. Спектакль прокатил, но надолго ли хватит удачи? Сейчас еще донесения сдавать и тоже лишь черти знают, как тут эта процедура обставлена. Ты чего такой грязный? Полюбопытствовал солдат на воротах. Когда Леха въехал под свет фонаря, висевшего над дверями караулки, из седла вылетел, сходу придумал худо-бедно подходящую ложь пустотник. Какой-то хрен на большеке выскочил из телеги, будто ему демон в хозяйство вцепился, и прямо под копыта, еле удержал, чтобы не стоптать засранца. Да и стоптал бы, сплюнул часовой. Шоп в п р е д ь смотрел, куды сигает, идиотина. Сильно намахнулся. Да, так. Чуть упал и нос расшиб. Отмахнулся стриж. Идея расквасить нос принадлежала ему самому, чтобы оправдать кровь на воротнике. В ж и з н ь ее притворил Робин, и, как подозревал Леха, сделал э т о даже с удовольствием. с в е з л о Часовой перекинул алебарду в другую руку. Было видно, что парню дико скучно и хочется поболтать, но собеседника он выбрал не того. с в е з л о отозвался Стри, что нам пресекающим продолжение разговора. Лишняя болтовня ему сейчас не нужна. Мало того, что можно проколоться на любой мелочи, известной каждому местному, но не и на мирцу. Такие еще и кто-то дотошный вдруг заинтересуется. С чего у Йохана голос поменялся? Его светлость в покоях отдыхают. Недовольно буркнул часовой, оскорбленный в самых лучших чувствах. Спасибо, кивнул ему стриж, спешиваясь. К гонцу, отчаянно зевая, подбежал мальчишка лет двенадцати, протерев заспанные глаза. Протянул руку за поводьями. Леха быстро прокачал ситуацию. Как поступит гонец? Отдаст верного скакуна или сам мим займется? Все же, скорее всего, доверит слуге, потому что в первую очередь служба, то есть передать донесение получателю. Потом уже следует зайти в конюшню и проверить, хорошо ли устроена лошадь. и лишь после этого отправиться отдыхать. Отдав п о в о д ь е мальчишке, Стриш незаметно оглядел внутреннее устройство крепости. К круглой башне Данжону примыкало массивное трехэтажное здание, у двери которого скучал в о я к а солибардой. Не нужно иметь семь пядей волбу, чтобы понять, именно там находятся жилые помещения и штаб. Низкие строения у дальней стены, куда слуга повел лошадь, хозяйственные пристройки, конюшня, склады не очень ценных припасов, может, камеры для задержанных. Больше ничего приметного увидеть не удалось. Леха поправил пояс и решительно зашагал к штабу. Донесение Его Светлости, сказал он часовому, Йохан, не поясничай. Стражник зевнул и почесал в промежности. А то я не вижу, кто к кому. Вали давай, шутник хренов. Бардак, подумал стриж, привыкший к совершенно другой службе. Ни пропусков, ни системы паролей. Расслабились, уверенные в том, что кроме демонов на них нападать некому. Или просто так надеются на свои магические побрякушки, что считают лишним выдумывать что-то еще? Войдя в коридор, освещенный тусклыми масляными светильниками, Леха огляделся. Внимание тут же привлекли двое стражников у массивной деревянной двери. Не там ли под круглосуточной охраной хранится украденное у Кречетов? Стоит проверить. Вполне может быть. Что там держат особо ценного пленника, что к слову тоже может пригодиться, ибо враг моего врага мой друг. Леха сделал вид, что п о п е р х н у л с я чтобы не выдать себя голосом. Перхая он просипел с ехидцей. Чего сторожите? Вино, чтоб не сбежало. Тупость твою! отозвался один из стражников. Ходи отсюда или тебе. Древком по хребти не постучать, чтоб кашлять перестал. Добрые вы. Стри ж шутливо поклонился. Кажется, угадал верно. Вояки охраняют украденное у Кречетов. Все же пленного требуется контролировать, чтобы не выкинул какой д у р о с т и А для этого нужно окошко или глазок в двери. А тут лишь доски. д о с е р е б р я н о е защитное плетение. Еще раз кашлянув, пустотник помассировал гортань и спросил: "Его светлость, где найти?" "В покоях должен быть", буркнул второй стражник. Леха благодарно кивнул и зашагал к лестнице, ведущей на второй этаж от души, надеясь, что поиск этих грёбаных п о к о е в не станет проблемой, а то народ изрядно удивится. Если Йохан, которого тут все знают, внезапно заболеет к л е р о з о м поднимаясь по лестнице, Стриж прикидывал, где может жить местный г л а в н ю к Если здесь использовали тот же принцип размещения, что в замке Лауры, то на самом верхнем этаже. Небожителям положено жить выше простых смертных, чтобы иметь возможность плевать им на головы. Собственно, чего на этот мир пенять? Если в его родном так же. Вся разница, что здесь покой, а на земле пентхаус. Поднявшись на третий этаж, Леха облегченно выдохнул. Место обитания главнюка обнаружилось сразу. Богато отделанная серебром дверь с головой выдавала обитель самого важного человека в замке. Стриж подошел и тихо постучал. Створка распахнулась, явив миру мрачного, жилистого мужика в доспехах. Ну, вместо приветствия едва слышно спросил он. Донесение его светлости, также тихо ответил Лёха. Очевидно, перед ним стоял телохранитель. Во-первых, начеку и бодрствует, а во-вторых, не станет хозяин покоя стараться не шуметь. чтобы кого-то не разбудить, ну разве только любовницу или жену, но тогда и сам не будет в полном доспехе. Жди, коротко ответил телохранитель, захлопывая дверь. Через минуту, зевая и на ходу завязывая пояс роскошного халата, в коридор вышел молодой парень лет двадцати на вид. Повинуясь его раздраженному жесту, с т р и ж вынул из за пазухи сумку. От души н а д е я с ь что все делает правильно. Повезло. Его светлость приложил к серебряному плетению свой перстень и вынул запечатанный пакет с письмом. Свободен, буркнул он. Пусть тебе баню растопят, помоешься, а то грязный как болотный демон. Леха поклонился, изображая благодарность, и молча зашагал вниз, переводя дух. И тут же подобрался, помня старую солдатскую мудрость: если все идет по плану, жди беды. Даже если ничего не случится, расслабляться нельзя. Первая же командировка с т р и ж а в Сирию дала возможность тогда еще зеленому лейтенанту убедиться в этом лично. Его группу отправили в погоню за отрядом боевиков, вырезавших пост сирийцев, с а д ы к и Так на жаргоне называли солдат сирийской армии, совершили фатальную ошибку, дружно завалившись спать. Крепкий сон перешел в вечный, когда их расстреляли тихо подошедшие боевики. И надо же было случиться так, чтобы бармалеи повторили ошибку своих жертв, не выставив часовых на привале. Отсутствие погони днем создало у них иллюзию безопасности. И появление российских спецназовцев смертельно удивило бандитов, так что расслабляться раньше времени Стриш не собирался. Выйдя во двор, он направился к конюшне, чтобы достоверно изобразить заботу о четвероногом друге. На деле пустотник хотел глянуть вблизи на хозяйственные пристройки. Дверь под бдительным присмотром пары хамов выглядела перспективно, но неплохо бы убедиться. Что где-нибудь за к о н ю ш н е й нет хорошо охраняемого склада или другого места подходящего для краденных ценностей. к о н ю ш н я мальчишка деловито скреп л ё х и н о г о коня щеткой. Стриж благосклонно кивнул, невольно вспомнив Луку. Интересно, как он, когда уезжал из замка, Лаура отправила в драконий холм гонца, проведать, как состояние ее нового личного слуги. И не требуется ли доплаты за лечение? в ы й д я из конюшни, Леха прошелся вдоль стены, делая вид, что разминает ноги после долгой скачки. н и ч е г о подозрительного, хоть отдаленно напоминающего место, где прячут ценности, он не увидел. Единственное, что удалось обнаружить из интересного, три фургона, на бортах которых красовались подозрительно свежие гербы горностаев. Стриж не сомневался, что еще днем вместо представителя семейства Куних доски украшал лазурный кречет. А вот наблюдение за часовыми привело к неутешительному выводу: тихо снять посты у ворот и на привратных башнях в одиночку не получится. Часовые на башнях видят друг друга, а у ворот, хоть и стоит один стражник, но в караулке сидят и дуются в какую-то азартную игру еще трое. Развернувшись, Леха зашагал обратно в замок, раздумывая, как быть дальше. Ну, а пока идей нет, и впрямь не повредит искупаться и пожрать. Демон вел себя подозрительно тихо. Стрижу это с одной стороны нравилось, с другой настораживало. Он уже успел неплохо изучить характер квартиранта, чтобы подозревать некий подвох в послушном молчании белочки. Но демон так и не проявил себя, дав возможность спокойно помыться, а потом плотно перекусить тем, что нашлось на кухне в предрассветный час. Придумать внятного плана Леха так и не сумел. За несколько часов в крепости не появилось ни единой дельной мысли. Приклёбывая ароматный местный чай, он отчаянно пытался придумать способ хотя бы провести в крепость Райну или Робина. Вдвоем уже можно попытаться взять посты у ворот в ножи, а потом впустить штурмовой отряд кречетов. Остальные маги ждали момента, когда Райна установит еще один путевик поближе к цели, чтобы присоединиться к разведчикам. Но т о л к о т ь них будет только если удастся снять часовых и тихо открыть ворота. Оставалось лишь искать возможности сделать это. Втроем они точно справятся. Но как, черт, подери провести хоть кого-то из разведчиков в крепость! Ты чего, мрачный? К нему подсел один из сменившихся стражников, б а ю к а я в руке кружку пива. Простыл, просипел Стриж, завистью покосившись на пенную шапку. Очень захотелось пива. Он вздохнул, вспомнив, что последний раз пил его еще в прошлой жизни. Эх тебя, посочувствовал стражник. Ну д ы к это. К бабе под бок надо. Лучшая грелка, проверена. Леха помрачнел еще больше, вспомнив Нию, и с некоторым удивлением понял, что скучает не только по ней, но и по Лауре. Надо же, успел привязаться к девчонке за эти две недели. Поймав себя на лишних сейчас мыслях, подавил мешающие эмоции. Сейчас надо думать, как протащить группу в крепость рубежников. И тут в голове словно рубильник щелкнул, включая лампочку. Рубежники. Ну точно. Еще в замке Лауры при обсуждении жалования служивым юная графиня обмолвилась, что если задержать выплату. То рубежники-наемники могут уйти, а Райна и Робин как раз прикрываются легендой и ищущих работу наемников. Значит, надо найти начальство и выложить правдоподобную легенду о встреченных наемных рубаках. Где он мог с ними познакомиться? Леха припомнил деревню, мимо которой они проезжали, п р и р е ч н а я так вроде называлась. Мог туда гонец заехать, мог воды набрать, лошадь подковать или просто поесть. Вот значит выложить эту легенду начальству. Так, а почему гонец вдруг заговорил про этих наемников? Леха ненадолго задумался, а потом сам же себе и ответил: да за деньги. Можно прямо сказать, что серебряк обещали, если их пригласят на разговор. Рекомендации сказали хорошие от солидных кланов. Да, так и надо. Самый простой вариант. А Райна с Робином сами придумают, кому служили. Они в местных тонкостях разбираются, знают, кого упомянуть, чтобы придать солидности своим историям. Повеселев, с т р и ж подмигнул словаохотливому стражнику и просипел. Да. с девкой под одеялом покувыркаться любую хворь сымет. Со словоохотливым стражником он протрепался до утра, обсудив массу важных тем вроде вкусовых качеств разных сортов пива и п р а в ы ли благородные, считая этот напиток плебейским. Попутно Харск, так звали стражника, выдал и действительно ценную информацию. От него Стриш узнал, что Его Светлость зовут виконт Вильгельм, и он является младшим сыном самого графа Лабберта, причем пятым по счету, что автоматом ставила крест на перспективе возглавить клан. Слушая трепотню х а р с к а Леха убеждался в истинности постулата: б о л т у н находка для шпиона. Правда до сего момента никто не думал, что в роли рыцаря плаща и кинжала будет выступать он сам. Когда же наконец стражник отправился на боковую, Леха даже пожалел, что этого парня, возможно, скоро придется убить. Его светлость господин Вильгельм проснулся с восходом солнца. Неудивительно, для командира гарнизона нормально начинать рабочий день, когда все еще спят. А заканчивать, когда все уже спят. Виконт п р и д н е в н о м свете выглядел не намного старше Лауры. Для стрежа все еще было дико, что в этом мире зачастую главным фактором для вступления в должность является происхождение, а не опыт и заслуги. Он с интересом изучал командира противников. Темноволосый, высокий, поджарый, широкоплечий, в общем. Погибель девкам. Хоть горностай и был врагом, но Леха все же с одобрением наблюдал, как он обходит крепость, лично проверяя н е с е н и е службы и отмечая необходимые работы на день для личного состава. Впечатление несколько портила счастливая улыбка от уха до уха, словно виконт сорвал джекпот. Собственно, это недалеко от истины. Только роль казино выполнил караван к р е ч е т о в но зато хорошее настроение могло сыграть на руку. Счастливый человек благодушен и зачастую желает поделиться радостью с окружающими. Стриж дождался, когда виконт завершит обход, и подошел к нему с поклоном. "Ваша светлость", начал он, "дозвольте вопрос". "Ну, спрашивай". Кивнул Вильгельм и за всех сил стараясь казаться серьезным и сосредоточенным. Я там это, когда в приречную заехал на перекус, двух наемников магов встретил, работу искали, старательно подражая манере речи простолюдинов з а ч а с т и л Леха. И это, они спрашивали, в клан рубежники не нужны? Вильгельм с любопытством взглянул на с т р и ж а А ты чего за них спрашиваешь? Дык серебряные малые обещались я. Ежели вы их на беседу пригласите, ваша светлость. С максимальной искренностью на лице выпалил тот. Люблю честность. Ухмыльнулся виконт и хлопнул Леху по плечу. Так что за наемники-то? Мужик да баба молодые. Пустотник внутренне ликовал. Если собеседник сразу не отжил, значит есть шанс на успех. С виду приличные я оба, не б о с я к и какие. Продолжал он. Одежда добротная, броня и оружие ухоженные. Кони тоже добрые. Сказали, служили в хороших кланах. Есть эти. Лёха пощелкал пальцами, вроде как припоминая мудрёное для простолюдина словцо. Рик, рик, рекомендаций во. р е к о м е н д а ц и и С улыбкой поправил его Вильгельм. Виконт задумчиво потёр пальцами подбородок, а потом кивнул. Ну что же, пригласи. Посмотрю, что за люди. Спасибо, ваша светлость! Обрадованно воскликнул Леха, кланяясь. Разрешите, с ъ е з ж у за ними. Езжай! Махнул рукой Вильгельм. Отрабатывай монету. Стриж еще раз поклонился и побежал в конюшню. Пять минут спустя он уже выезжал за ворота крепости. По счастью, в ранний час дорога пустовала. Пустотник доехал до нужного места. Спешился и завёл коня в лес. И тут же замер, глядя на наконечник арбалетного болта перед носом. А, это ты, Робин опустил оружие. А ты вроде не узнал, да? Хмыкнул Стриж. Вроде да. Нечуть не смутившись, ответил рыжий. Как съездил? Удачно, Леха усмехнулся. п о ш л и крайне. Нет, оборвал его Робин. Остальные уже прибыли. Нечего им твою новую х а р ю с в е т и т ь Я тебя потому и жду, чтобы самому сходить и передать. Стриж понял, что магичка установила т а к и второй телепорт прямо в землях Горностаев, и теперь вся ударная группа к р е ч е т о в сборе. Отличная новость! Хорошо, кивнул Лёха и обстоятельно рассказал придуманный план. Дельно, одобрил Робин. Жди, пойду Райну разбужу, расскажу ей. И не дожидаясь ответа, скрылся в зарослях. Вернулся он уже с воительницей. Та потребовала повторить доклад, а потом надолго задумалась, взвешивая шансы на успех. Стриж не мешал. Давай, Райне, самой оценить риски. Все же операции командует она, и в случае провала держать ответ тоже ей. Если выживет, разумеется. Благо и времени на р а з м ы ш л е н и я хватает, да приречной от крепости больше часа езды. Так что часа три на усиленную работу мысли у магички точно есть. Наконец Райна кивнула. Едем. Путь превратился в маленькую спецоперацию. На дороге уже появилось движение и пришлось выжидать момент, чтобы незаметно выехать из леса и замести следы. Так что к крепости подъехали в полдень. К удивлению с т р и ж а вояки на воротах даже не удосужились разоружить Райну и Робина, просто свистнули слугу и приказали провести этих господ к его светлости. Бардак в этой армии, думал Леха, ведя лошадь в денник. Если и у нас также, помимо квадратов на карту, на прогрессорствую еще устав внутренний и караульной службы. И тут же о задачился вопросом: а с каких это пор замок Лауры стал для него у нас? Странно, что он уже воспринимает штаб-квартиру Кречетов как свой дом. С другой стороны, чего удивительного? Это теперь есть его дом. Ну, если опять какая беда не случится, и им с Мие й не придется драпать, схватив Лауру вохапку. Передав лошадь слуге, с т р и ш вышел во двор крепости с некоторой тревогой, ожидая р е з у л ь т а т о в с о б е с е д о в а н и я Главная опасность состояла в том, Что Вильгельм каким-то образом сможет распознать чары косметических амулетов, тогда автоматически возникнут вопросы и к л ж е й о Хану. Все же он привел шпионов, и вот тут Лехе Кранты, как ни с т а р а й с я р а с к у с я т его быстро. Чтобы с к о р о т а т ь время и отвлечься, он разглядывал двор и обитателей крепости. Когда уезжал. Здесь все еще царила сонная тишина, а теперь ключом била жизнь. Леха заметил, что почти все высокородные горностаи к о р е г л а з ы е брюнеты. Понятно, что тоже родня друг другу, как и у кречата в клане. Но стрижу это показалось забавным, прямо как в детском мультике, где темноволосые злодеи сражаются против светловолосых героев. Когда же наконец Райны и Робин вышли во двор, с т а р и ж н е сдержал вздоха облегчения, делая вид, что идет за обещанной наградой, заспешил к двум рубежникам. "Ну что?" спросил он, принимая от Робина монету. "Взяли", тихо ответил п р о й д о х а "Делай вид, что показываешь, где кухня. Его светлость приказал нас покормить. Там и обсудим, что дальше." Если лишних ушей не будет. Сундуки в какой стороне? Едва слышно спросил Леха. Райна незаметно указала пальцем направление, от чего пустотник убедился, что был прав насчет двери, охраняемой парой мордоворотов. Удовлетворенно кивнув, он повел новых рубежников за собой. Теперь дело за малым. Выждать до темноты? А когда большая часть обитателей крепости уснет, снять часовых и открыть ворота для основного отряда. Лучше, конечно, было бы поставить временный путевик прямо на территории крепости в каком-нибудь укромном уголке. Но, увы, это оказалось невозможным. По словам Райны, все стратегически важные объекты или защищали от такого вида магии. или создавали для перемещения специальную охраняемую комнату вроде той, что была у Змеев. Как бы то ни было, тихая атака среди ночи дает отличные шансы справиться даже с превосходящим противником. Жаль, они не продумали заранее такой вариант и не запасли какое-нибудь местное снотворное. Чем крепче сон, тем безопасней атака. скрип ворот за спиной заставил всех троих обернуться. Вот же дермота! выдохнула сквозь зубы Райна, глядя на въезжавшую во двор кавалькаду в золотых одеждах. Огненно-рыжая шевелюра предводителя не оставляла сомнений: некто из императорского рода п о ч т и л виконта Вильгельма своим визитом, причем с подарком. Вслед за всадниками и в крепость въехала телега-клетка, в которой лежал самый настоящий саблезубый тигр. В другой день л ё х а непременно восхитился бы такой зоологической экзотикой, но сейчас его интересовал лишь тот факт, что чертовы любители палеонтологии стали серьезным препятствием в выполнении задачи. Да дерьмо. Мысленно согласился он с Райной. Вряд ли тигры будут спокойно спать, если на крепость нападут среди ночи. И очень сомнительно, что ни одному из них не удастся сбежать, чтобы рассказать о вероломном убийстве представителя императорского рода. А когда за дело возьмут с я р е т и в ы е следователи, то быстро сложат два и два, поняв, кто явился за украденными сундуками. Это если повезет, и у них не будет улик в виде тел погибших кречетов. Что будем делать? Тихо спросил Леха у Райны. Не попадаться на глаза тиграм, мрачно ответила та, ускорив шаг. Я очень хорошо знаю того, кто пожаловал в гости. Ворота за к о в а л ь к а д о й с лязгом закрылись, невольно напомнив звук захлопнувшегося капкана.